Глава шестая. Шагам телу сделал еще пару длинных шагов. Сокращая дистанцию до впереди идущего, после чего резко сократил амплитуду движения ног, переходя с бега на шаг. Рядом шумно выдохнул Актелис, Да уж, темп движения «100 шагов бегом, 100 шагом» или «волчий скок», как это называли «руйгат», Откуда пришло название этого способа передвижения, телу никто не рассказывал, но он считал, что от все тех же легендарных старших инструкторов, о которых ходило множество легенд, но которых пока никто еще из нового набора в глаза не видел, позволял двигаться далеко и довольно быстро. Но у него был один недостаток. Уже через пяток километров даже натренированный человек погружался в состояние эдакой непрерывной и постоянной усталости, которым, правда, он мог существовать очень и очень долгое время, чуть ли не по 10 часов к ряду. Но менее тяжелая усталость от этого не становится, не правда ли? <связывая> <связывая> <связывая> Ритм транс волчьего скока. Два шага вдох, два шага выдох. Идешь ли, бежишь, неважно. Два шага на одно, два шага другое. «Как думаешь? Долго еще?» — просипел Актелес. Тело покосился на него и неодобрительно покачал головой. Во время волчьего скока лучше молчать, а то можно сбить дыхание и все. Сдохнешь. А это кранты всему взводу. Бросать товарища на марши нельзя, значит, придется тащить. Значит, скорость еще больше снизится, значит, не уложимся в норматив. Значит, завтра с рассветом выходить на новый марш-бросок. А как же иначе? Пока норматив не сдан, никакой передышки. Воинское дело оно такое. Не прощает не то, что нерадения или там ошибок, а вообще ничего. Ибо настоящим экзаменатором будет выступать не некое облеченное доверием или обладающее большим опытом и знаниями лицо, а враг. То есть тот, кто не будет ставить тебе все равно справедливые или несправедливые оценки, а просто постарается убить, изо всех сил постарается. Где еще? В какой еще области человеческой деятельности ставки столь же высоки? Ни слава, недоступный уровень общественной благодарности, ни любовь или доверие, а просто сама возможность дальнейшего существования. Либо ты сделаешь все правильно и, может быть, будешь жить дальше, либо где-то недоработаешь, поленишься или ошибешься, и все. Так что в воинском деле нет никакого приемлемо, неплохо, вполне, так и быть, сойдет, или тому подобного, только выжил или убит. Других оценок не существует. Бегом! Телу дождался, пока бегущий впереди отдалился на полшага, набирая дистанцию для бега, и тут же нырнул в уже привычный ритм. Хрипло вырывалось из груди. Два шага вдох, два шага выдох. Четыре месяца обучения пролетели как один день. Хотя это сейчас так казалось. А вот сначала первая неделя предстала для всего отделения тысячелетними муками ада. Все начиналось ранним утром, очень ранним. Небо на востоке еще только начало сереть, а над лагерем уже разносился рев инструкторов. «Подъем! Подъем! Встать! Взлетели! Быстро!» Полторы сотни заспанных, деятельных, разумных скачили с подстилок, на которых каратали ночь после прибытия в это дикое место и ошалело завертели головами. Заснули все очень поздно, спали плохо, Да и настроение перед сном у подавляющего большинства было отвратное, ибо нигде на Киоле ни один деятельный разумный никогда не устраивался на ночлег в подобных условиях. Но все логичные разумные доводы, которые приводили вполне состоявшиеся деятельные разумные людям, отчего-то взявшим на себя смелость назваться инструкторами, игнорировались ими напрочь. Эти дуболомы на любые, даже самые точные и выверенные логические построения – Составленные по всем правилам риторики, отвечали лишь всякими идиотскими фразами: типа: Приказ начальника, закон для подчиненного, он должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Или Боец должен стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Так что вечер и половину ночи новоиспеченные кандидаты в Руегат им быстро разъяснили, что право именоваться Руигад не присваивается по собственному желанию, а заслуживается горячо обсуждали, какие грубые, тупые и необразованные у них инструкторы, и на все лады жаловались друг другу на то, как им холодно, жестко, неудобно, неприятно и так далее. Вследствие чего наиболее недовольные угомонились не ранее, чем за час до рассвета. Впрочем, и те, кто успокоился намного раньше, засыпали долго, потому что спать было действительно неудобно, холодно и неприятно, да еще и недовольные над духом зудели. Так что вскочили все уставшими, невыспавшимися и растерянными. Ну еще бы, до сего момента их никто никогда так не поднимал. — Ну что, птенцы? — усмехнулся инструктор Линкей, когда все немного пришли в себя. «Побежали — Побежали? Все недоуменно переглянулись. — Бежать? Зачем? Куда? Вот так, не умывшись, не расчесав волосы, не проведя утренний туалет, не приняв чашечки утреннего «Оле», «Да что за чушь! Они пришли сюда учиться насилию, а не подвергаться унижениям, и потому к ним обязаны относиться с уважением. А чем еще, кроме как унижением, мог быть такой неожиданный, несвоевременный и дурацкий подъем?» Примерно такими и были мысли у всех в тот момент. Правда, озвучил все это гимнопевец, но сердитый Телу был с ним вполне согласен. Однако инструктор не стал им ничего отвечать, а приказал «Давайте за мной!» и легким бегом двинулся к ближайшей границе лагеря. Впрочем, лагерем это место хаотичного ночлега почти двух сотен людей, но, если считать с инструкторами, назвать было сложно. Скорее, просто место беспорядочного ночлега. К своему инструктору они подтянулись не сразу. Сначала все выслушали гневную речь гимнопевца, заявившего, что он не собирается потакать тем, кто не проявляет должного уважения к другим деятельным разумным, потом обменялись мнениями с деятельными разумными из других отделений и лишь после этого, нехотя, двинулись в сторону инструктора. Впрочем, точно так же поступили практически все остальные находившиеся здесь деятельные разумные. Так что сначала лагерь окружила редкая цепочка инструкторов, и только спустя некоторое время вокруг них стали образовываться группы остальных. Что интересно, Похоже, инструкторов это не особенно смущало. Они весело переглядывались и перебрасывались шуточками, не предпринимая никаких усилий для того, чтобы как-то побудить своих подчиненных исполнять их распоряжения. И это довольно сильно контрастировало с тем, что рассказал Тиэлу тот, от которого мастер услышал о Руигад. Так что телу, выплеснув первоначальное раздражение в разговорах, слегка насторожился И решил действовать аккуратно, дабы не обострять отношения с инструктором. Ему тоже, конечно, не нравилось то, как с ним поступают, но он же приехал сюда обучаться насилию, не так ли? Вот и посмотрим, как его будут практиковать те, кто уже умеет это делать. Причем смотреть будем молча. Из-за всего этого в путь, куда и зачем непонятно, они тронулись только минут через 20 после того, как инструктор первый раз сказал. Побежали. Бежали они недолго. Уже минут через пять, когда все втянулись в заданный ритм, инструктор начал постепенно, потихоньку наращивать темп. И уже через десять минут они неслись вперед, едва не ломая ноги. А это было опасно, потому что еще вчера вечером, сразу по прибытию к месту ночлега, все инструкторы провели то, что они называли «маркировкой». Действие это, судя по тому, что рассказали о нем, не только внедряло в плечо каждого из обучаемых некий маячок, позволявший инструкторам точно отслеживать перемещение каждого деятельного разумного, но еще и полностью блокировало личные щиты, так что случайное падение на такой скорости до да настольней ровной и каменистой местности могло вполне привести к тому, что кто-то мог получить серьезную травму. Но, похоже, все остальные напрочь про это позабыли и просто молча неслись за инструктором, тяжело дыша и выкинув из головы абсолютно все мысли. Впрочем, это продолжалось недолго. Когда горная тропа, по которой они бежали, преодолела котловину и пошла на подъем, гимнопевец, бегущий в середине изрядно растянувшейся колонны, внезапно остановился и заявил «Я устал! Я больше не могу!» Бежавший впереди инструктор остановился и коротко ряпнул. «Стой!» Растянувшаяся колонна, а вернее толпа тяжело дышащих людей, остановилась. Кое-кто сразу же рухнул на землю, а остальные согнулись, опершись руками на колени и опустив головы. Ну да, темп-то был таким, что телу не мог понять, почему он не упал и не отрубился еще пять минут назад. «Вот что!» «Курсанты!» — негромко начал инструктор. Пришло время познакомить вас с некоторыми правилами нашего учебного подразделения. Что такое курсанты и подразделения, ни телу, ни, похоже, остальные себе даже не представляли. Но, несмотря на это, инструктора никто не перебил. Уж больно как-то угрожающе он все это сказал. Причем, возможно, дело было не в этом, а в том, что ни один из них, курсантов, до сих пор так и не сумел отдышаться. Инструктор же выглядел куда как свежее, и хотя тоже дышал довольно часто и глубоко, на его речи это не особенно отражалось. Так, три-четыре коротких паузы в неожиданных местах. Курсант нашего подразделения имеет право открывать рот только в том случае, если это разрешил ему инструктор. Все запомнили! Инструктор обвел их внимательным взглядом, и, не дожидаясь ответа, Продолжил, причем с уже куда более редкими паузами. То есть для того, чтобы открыть рот, курсант должен сначала спросить разрешение у инструктора. «Всем понятно?» «Я не согласен!» Гневный спич гимнопевца был прерван способом, который привел всех в шоковое состояние. Едва только он начал говорить, как инструктор сделал шаг вперед и коротким движением впечатал кулак в центр его корпуса – Гимнопевец захрипел и, согнувшись, рухнул на землю телу, окаменел, впрочем, как и все остальные. Я что-то неясно сказал, курсант, эдак вкрадчиво произнес инструктор. <плодотворение> <плодотворение> <плодотворение> Жалобно закашлялся гимнопевец. Но на инструктора эта его демонстрация того Как ему плохо, как он страдает, как все вокруг должны немедленно его пожалеть, не произвело никакого впечатления, и на всех остальных, вероятно, тоже. Но не потому, что в отделении не нашлось ни одного жалостливого или милосердного. Просто все они находились в глубоком шоке. Только что на их глазах один деятельный разумный переменил к другому деятельному разумному насилие. Нет, все они до сего момента видели те или иные проявления насилия. Более того, кое-кто из них даже и сам имел опыт его практикования. Во всяком случае, гимнопевец утверждал это вчера вечером, когда ругал инструкторов и заявлял, что не потерпит подобного отношения к состоявшимся деятельным разумным. Но, во-первых, у большинства все-таки не было личного опыта столкновения с насилием, они видели его только в записи. А тут оно произошло буквально на расстоянии вытянутой руки, и, во-вторых, до сего момента считалось, что для практикования насилия деятельному разумному сначала требуется привести себя в особенное психическое состояние. Ему уже даже придумали название «бхадха». Это слово на одном из забытых древних языков означало «безумие». Здесь же, в глазах совершившего насилие инструктора, не просматривалось никакого «бхадха». В них не было даже обычного гнева или злости. Они были совершенно спокойны. — Встать! — все так же негромко и совершенно спокойно произнес инструктор. — Ай-яй-яй! — тоненько стонал гимнопевец, никак не реагируя на команду. Инструктор вздохнул, а затем поднял ногу и сильно засветил ею в бок лежащему на земле. Тоненько заверещал гимнопевец, выгибаясь дугой. Похоже, инструктор попал ему по какой-то болевой точке. бли бли бле Телу повернулся. Двоих, стоящих сзади, рвало, но никто над ними не смеялся. Мастер и сам чувствовал, что его мутит. Инструктор окинул взглядом их скукожившуюся толпу и сокрушенно покачал головой, а затем снова повернулся к скрючившейся на земле фигуре и негромко заговорил. «Это называется боль, курсант, и она является ключевой частью первой сигнальной системы». Первая сигнальная система – система условно- и безусловно-рефлекторных связей выше нервной системы животных, включая человека и окружающего мира. Второй сигнальной системой является речь или в общем виде вся семиотическая система значимостей. Я буду использовать ее всякий раз, когда решу, что вы недостаточно быстро – или недостаточно глубоко усваиваете преподаваемое вам, как сейчас, например. Ведь ты не исполнил мою команду, не так ли? Значит, пришло время новой боли. И он отвел ногу назад, явно собираясь еще раз ударить с гимнопевца. Отчего тот, мгновенно перестал изо всех сил демонстрировать, как ему больно и плохо, буквально взмыл вверх, вскакивая на ноги. Инструктор медленно опустил ногу. Что ж, как вы видите, мои слова полностью подтвердились. С помощью боли все усваивается гораздо быстрее. А теперь я хочу проверить, как это все усвоили и остальные. Итак, несколько секунд все молчали, но взгляд инструктора был таким тяжелым, что кто-то не выдержал и начал. Курсант нашего подразделения имеет право не понял. Меня что, запомнил только один? Делано удивился инструктор, после чего вокруг телу раздались и другие голоса. Открывать рот, вать рот только в том случае, лучше, если это разрешил, шил ему инструктор. — Уже лучше, — кивнул инструктор, — а теперь все вместе, хором и погромче. После чего его требовательный взгляд уткнулся прямо в Тиэлу. — И мастер! все это время набиравшейся решимости для того, чтобы открыто выразить свое возмущение творящимися здесь несправедливостью, безобразием и попранием самых исконных прав и свобод деятельного разумного, внезапно поймал себя на том, что торопливо раздевает рот и, едва удерживая голос от дрожания, старательно повторяет. То есть для того, чтобы открыть рот, курсант должен сначала спросить разрешения у инструктора». — Шагом! — Телу повернул голову и бросил обеспокоенный взгляд через плечо. Актелис дышал плохо, с хрипами, похоже, он был на последнем издыхании. Надо было что-то делать, иначе он скоро грохнется. — Крети, Паунис, разгрузите Октелиса! коротко приказал Телу. Сегодня он был исполняющим обязанности командира отделения. Двое названных курсантов тут же прибавили шаг и, догнав уже шатающегося Октелиса, Сноровисто сдернули с него ранец рюкзак, нагрудный панцирь, каску и дрын, как все уже давно называли оружие, вслед за инструкторами, несмотря на то, что официально оно именовалось аббревиатурой МЛВ. МЛВ. Многофункциональное личное вооружение. Телу окинул Актелеса придирчивым взглядом, вздохнул и нехотя приказал. «Четвертая двойка. На паровоз!» Что такое этот самый пресловутый паровоз, Никто из них не представлял. Но инструкторы именовали так действия, когда двойка более выносливых товарищей цепляла почти выбившегося из сил курсанта брючными ремнями за запястья рук и волокла за собой. Общий темп движения при этом почти не снижался, и это в данный момент было самым важным. Ибо зачет ставился не по контрольному времени марша. Просто два отделения, пришедшие на финиш последними, объявлялись не сдавшими норматив после чего им требовалось его пересдать на следующий день. Причем, если сегодня шанс на то, что они провалят норматив вследствие того, что в сегодняшнем зачете участвует 14 отделений, составлял около 15%, то на следующий день он станет уже 50 на 50. Потому что на завтра, не выполнившим норматив, объявлялось одно отделение. И нахрен на такие приключения? Бегом! С той первой пробежки они вернулись уничтоженными не только морально, но и физически. Темп, заданный инструктором, оказались способны выдержать только трое из десятка, вследствие чего остальные семеро по очереди подверглись неприкрытому насилию со стороны инструктора. Вернее, нет, насилию подверглись практически все. Самому телу который относился как раз к той тройке, которая смогла выдержать заданный темп, все равно прилетела пара подзатыльников за неоказание товарищам своевременной помощи. Впрочем, он отделался легче всех. Вероятно, потому, что еще до того жуткого избиения успел настроиться на то, что будет старательно исполнять все распоряжения инструктора. И хитрился сохранить этот настрой, несмотря на испытанный шок. Всем остальным досталось куда крепче. Уже перед самым лагерем инструктор дал команду остановиться. «Ну что, курсанты, как вам первый день занятий?» Поинтересовался он слегка насмешливым тоном. Все молчали. Инструктор бил умело и потому больно, причем телу, как, вероятно, и остальным, не удалось пока понять логическую систему, которой он руководствовался при принятии решения бить или не бить. Так что от греха подальше лучше было помолчать. «Привыкайте!» Продолжил между тем инструктор. «Овладеть насилием – это значит не просто и даже не в первую очередь научиться применять его самому. Овладеть насилием – это в основном научиться ему противостоять, вытерпеть, выдержать, не сорваться, когда не нужно, и ответить по полной только лишь тогда, когда для этого наступит подходящий момент. Понятно?» Некоторое время все задачи намолчали, а затем из задних рядов послышался дрожащий голос. «Значит, вы нас будете лупить по любому поводу?» «Я?» – деланно удивился инструктор. «Ну что вы? Я вас буду лупить исключительно в тех случаях, когда вы будете проявлять недостаточное рвение, нерадение, лень, панику, ну и тому подобное. Овладевать же насилием вы будете с помощью друг друга». Все, стоявшие в строю, несколько ошеломленно покосились друг на друга. «Как? Они будут лупить друг друга? Но... Вы не имеете права!» Кривоватый строй вздрогнул и слегка раздался в стороны, образуя пустое пространство вокруг одного из курсантов, который, похоже, и сам был испуган своим выступлением. Потому что сразу после этих слов съежился и втянул голову в плечи. «Что ты сказал?» — это вкратчиво переспросил инструктор. Курсант окаменел, бросил несколько быстрых взглядов по сторонам, а затем зажмурился и выпалил. «Вы нарушайте мои правила деятельного разумного! Я немедленно покидаю это место и подаю жалобу в Симпаису! Вот!» «А я переломаю тебе руки и ноги и вырву язык!» — насмешливо произнес инструктор. «Может, поспорим?» «У кого из нас лучше получится то, что он заявил?» «Вы... вы... вы несносны!» Из глаз курсанта потоком потекли слезы. «О, ты даже не подозреваешь, насколько!» Снова усмехнулся инструктор. А потом обвел стоящих перед ним людей тяжелым взглядом и заговорил. «Вас не зря во время пребывания в лагере предупреждали, что вы можете отказаться от обучения в любой момент. Так оно и было» до вчерашнего дня. А теперь все, вы с нами навсегда. И у вас теперь два пути, или сдохнуть, или стать руигад. Потому что попытка стать руигад, птенцы, это как прыжок со скалы в бушующее море. Пока ты не оттолкнулся, все еще можно отменить, а едва ты прыгнул, уже ничего сделать не сможешь. Если у тебя есть воля и упорство, если ты правильно рассчитал свои силы, Войдешь в волну победителем. Если же сдашься, сломаешься, запаникуешь, тебя разморжит о камни. Так-то, птенцы. Впрочем, он окинул протестовавшего курсанта прищуренным взглядом. Я могу дать тебе последний шанс. Один-единственный, или... Он обвел взглядом весь их мгновенно съежившийся строй. Я могу дать его любому. То есть любой из вас, или даже все вы вместе... Можете сейчас, вот здесь, на этом месте, бросить мне вызов. Я не требую от вас победы. Даже все вместе вы мне не противники. Вам достаточно будет просто повалить меня на землю. И если вы окажетесь способны это сделать, то сразу по прибытии в лагерь вы сможете оставить его и улететь, куда вам заблагорассудится. Ну, есть желающее – выйти из строя. Вышедших из строя оказалось шестеро. То есть сначала вышло двое, рискнувший заявить о своих правах, и гимнопевец. Похоже, ему уже так сильно хотелось оказаться подальше от места, где его так больно побили, что он сумел отбросить страх. Хотя не совсем. Во всяком случае, когда он делал шаг вперед, ноги у него явно подгибались. Еще четверо присоединились к первым двум после того, как инструктор пообещал, что даже если они проиграют, то никаких специальных санкций он к ним применять не будет. Остальные четверо остались в строю. А на прямой вопрос инструктора, заданный именно Телу, он ответил, что приехал сюда для того, чтобы стать руигат, и пока этого не добьется, никуда уезжать не собирается. Инструктор в ответ кивнул. — Понял, уважаю. А телу почувствовал, что краснеет, потому что, несмотря на то, что сказанное тоже было правдой, Основной причиной того, что он не вышел из строя, все-таки был банальный страх. Он был уверен, что даже все вместе, в десятером, они не имеют против инструктора ни единого шанса. Зато сам инструктор при таком соотношении сил вряд ли будет сдерживаться. И это означало, что простыми оплеухами или ударами, пусть даже и очень болезненными, дело вряд ли ограничится. Так и произошло. Когда противоборствующие стороны были, наконец, окончательно определены, инструктор встал напротив шестерых, отодвинул назад правую ногу, похоже, принимая какое-то натренированное положение тела, а затем сделал приглашающий жест ладонью. Шестеро его противников переглянулись, после чего дружно завопили и бросились на него, выставив вперед руки. Судя по всему, они решили, не мудрствуя лукаво, просто навалиться на него всей толпой и повалить на землю. Крак, хрясь, хрык, шмяк, тресь, чвляк. йо <клёж�> Спустя пару мгновений окружающие поляну деревья зазвенели от слитного шестиголосого вопля. Тело вздрогнул и пошатнулся. Это... это было немыслимо. Первый из нападавших, которым оказался гимнопевец, бился на земле, скребя скрученными пальцами по камням. Поскольку его левая нога оказалась сломана в двух местах, вследствие чего ступня оказалась развернута мыском к ягодице, рискнувший задать вопрос, валялся в шаге от него, своем баюкая сломанную правую руку. Еще у одного из нападавших лицо оказалось превращено в смятую, уродливую маску, и он, скорее даже не подвывая, а эдок прихрюкивая, пытался обеими руками что-то сделать с водопадом крови, которая не текла, а прямо-таки извергалась из его смятого и сломанного носа и окровавленного рта со сколками выбитых зубов. Остальные трое также пребывали в не менее живописном виде. Телу почувствовал, как его снова замутило, и, не выдержав, наклонился, извергнув из желудка все, что там еще оставалось. Впрочем, остальные, не участвовавшие в схватке, также блевали рядышком с ним. Вот так, птенцы, в этой какофонии воплей и рвотных звуков голос инструктора, звучащий спокойно и удовлетворенно, что ли, выглядел явным диссонансом. Как видите, ничего-то вы пока не умеете. Я слышал, как вчера некоторые из вас грозно заявляли, что... Как это там звучало? Не раз уже практиковали насилие и не остановятся перед тем, чтобы сделать это вновь. Теперь сами можете видеть, куда вам следует отправиться со всей вашей практикой. Ну, ничего. Вы же прибыли сюда учиться, не так ли? Значит, будем учиться. Серьезно. Так, чтобы через какое-то время вы уже могли бы навалиться на меня такой кучей... «С не совсем нулевыми шансами. Всем понятно?» «Да, мы поняли. Мне понятно». В разнобой ответили Тьелу и еще один из тех, кто не участвовал в атаке. Остальные продолжали стонать и блевать. Инструктор нахмурился. «Когда я задаю вопрос, следует отвечать так точно, если все понятно. И никак нет, если есть вопросы. Так что давайте попробуем еще раз. Итак...» «Всем понятно?» На этот раз ему ответило девять голосов. Гимнопевец продолжал самозабвенно верещать. Инструктор Делано сокрушенно вздохнул. «Ну что ты будешь делать? Не все понимают с первого раза. Придется учить». После чего сделал шаг вперед, занося ногу для удара. Но в этот же момент гимнопевец задергался и заорал. «Так точно! Так точно! Так точно!» и все невольно содрогнулись от этого истеричного вопля. «Вот и хорошо!» – невозмутимо кивнул инструктор и усмехнулся. А теперь все быстренько вскочили на ноги и двинулись в лагерь. Наиболее умной четверке помочь тем, кто способен передвигаться с большим затруднением. Тем же, у кого ножки в порядке, двигаться самостоятельно. «И не вопить!» – уже уши болят. «А то я сам приму меры к тому, чтобы ваши вопли стали потише!» Например, парочке самых громких «вырву язык». Тело невольно вздрогнул. После всего, что произошло, у него не было ни малейшего сомнения в том, что это не пустая угроза, и что инструктор действительно способен, походя, вырвать человеку язык. Ну что, зависли? Вперед! «Шах-хом!» — телу и, оглянувшись, окинул взглядом свое измученное воинство, а затем перевел взгляд на инструктора. Линкей бежал чуть в стороне, беззаботно покусывая травинку и демонстративно разглядывая окрестности. Мастер зло стиснул зубы. «О, боги бездны! Они уже пятый месяц дохнут тут от диких нагрузок, а до сих пор, по сравнению с любым из старых руйгат, будто слепые щенки». Да, инструктор бежал налегке, без оружия и снаряжения, но он бежал вместе с ними все эти 30 километров, и вот они еле живы, а у него легкая испарина. И как это понимать? Телу перевел взгляд на свое отделение. Отделение явно было на последнем издыхании. А к теле сошатало так, что всем было ясно, если он споткнется, то его уже не поднять. Четвертая двойка, тянувшая его на ремнях, также дышала тяжело и через шаг. Похоже, дыхалки-кранты. Те четверо, кто волок вещи Актелеса, выглядели немного лучше, но очень немного. Мастер стиснул зубы и приказал. — Пятая двойка, смени четвертую. После чего сам сместился влево и перехватил один из ремней, захлестнутых на запястьях Актелеса. Ибо пятой двойкой были они с Шореем. Контрольный пункт открылся внезапно. Они выскочили на гребень и... Обнаружили впереди шест с лениво развивающимся белым полотнищем, а под ним — на раскладном стульчике одного из старших инспекторов роты. Телу от неожиданности даже слегка притормозил. Неужели все? Но в следующее мгновение его взгляд выхватил чуть в стороне и подальше, метрах в трехстах от флага, еще одну толпу хрипло дышащих личностей из последних сил, приближающихся к флагу. «Это седьмое отделение!» — встрепенулся Крети. А ну, поднажали, парни! Курсант Крети, плюс десять! Послышался сбоку негромкий, и эдак слегка ленивый голос инструктора: Есть плюс десять отжиманий, товарищ инструктор! Тут же привычно отозвался Крети. Тело скривился. Сколько раз уже Крети вляпывался из-за того, что лес, как это говорили инструктора, попредбатьке в пекло. Сегодня тело является старшим отделением поэтому отдавать любые команды курсантам сегодня было позволено только ему. Остальные имели право только лишь доложить старшему о замеченном, после чего им оставалось ожидать его команды. Но короткий спич Крети сделал свое дело, и все невольно прибавили шаг. Быть обойденным на последних метрах до финиша не хотелось никому. Тем более, что никто пока не знал, какими по счету они сейчас подходили к финишу. А ну как сейчас они идут третьими от конца? Тогда, пропустив седьмое отделение вперед, они с размаху вляпаются в статус, не сдавших норматив. По-видимому, такие же мысли возникли в головах и курсантов седьмого отделения, потому что они завопили и тоже прибавили темп. Сидевший на стульчике, старший инструктор роты, некоторое время наблюдал за разворачивающимся на его глазах жестким соревнованием, с весьма скептическим выражением на лице, а затем фыркнул: Да уж, гонки хромых с безногими! Ну а что скажешь, так оно и было. Оба отделения приближались к контрольной точке на подгибающихся ногах, жадно с хрипами захватывая воздух разверзнутыми пересохшими ртами и со стоном выдыхая. Но седьмое отделение парни Тиэлу все-таки обошли. Едва только спина к телесу который на последних метрах сумел собраться и даже начать самостоятельно переставлять ноги, отчего почти догнал тянущих его телу с шареем, пересекла финишную черту, обозначаемую шестом с флагом. Линкей, на последние сотни шагов обогнавший отделение и притормозивший рядом со старшим инструктором, хлопнул по его выставленной вверх ладони, обозначая окончание марш-броска, и поинтересовался. И какие мы по счету? Девятые. М-да... Во второй половине, — покачал головой инструктор и, повернувшись к телу, поинтересовался. — А чего это вы тут остановились? Совсем дыхалку запороть хотите? А ну-ка пару кружочков вокруг поляны с постепенным снижением темпа. И это, все посчитали, сколько отжиматься. — Сорок четыре раза, — зло отозвался телу. Еще перед началом марш-броска инструктор объявил им, что после марша они будут отжиматься в зависимости от того, какое место займут. То есть, если они придут первыми, отжиматься не будут. А вот дальше уже придется отжиматься. За второе место всем придется отжиматься два раза. За третье – пять раз. Два за второе плюс три за третье. За четвертое, соответственно, девять. Ну и так далее. Причем Крети из-за своего неуемного языка увеличил свой урок еще на десяток отжиманий. Но, в общем, несмотря на еще и эти напряги, Телу почувствовал, что его, наконец, отпускает. Они все-таки не последние и не предпоследние, значит, он не опозорился, ибо отделение под его командованием выполнило задачу дня. Ну а завтра их вообще ждет выходной, за время которого можно побриться, постираться, спуститься на километр вниз к лугу и накосить свежей травы на подстилку, а может даже урвать часок-другой, заныкаться где-нибудь между камней и поспать или залезть в горное озеро с ледяной водой, до которого было всего-то пяток километров, и насобирать там каменных мидий, а потом изготовить из них жирную наваристую похлебку, которую и уплести всем отделением на ужин. Эх, хорошо! Вечер прошел почти лениво. До лагеря от места финиша оказалось всего около трех километров, так что, покончив с отжиманиями, они пробежали их весьма неторопливым темпом. В лагере долго плескались под водопадом, который инструкторы устроили еще на первой неделе, подорвав несколько скал и поменяв этим русло одной из горных речек. Смешно, но первые две недели водопад в лагере особой популярностью не пользовался, по причине, вы не поверите, того, что в горной речке, которая его образовывала, была, видите ли, слишком холодная вода. Зато сейчас... Ужин сегодня оказался пообильнее, чем обычно. Но да, это было объяснимо. Обеда-то не было. Сразу после завтрака вся рота подделенно ушла на марш-бросок. А вот то, что после ужина курсантов не собрали на обычное вечерние двухчасовые занятия, а предоставили свободное время, несколько удивило, как и то, что они сегодня впервые за четыре с лишним месяца оказались предоставлены сами себе. Потому как все инструкторы сразу после ужина собрались и куда-то умелись из лагеря, Впрочем, возможно, и привычные вечерние занятия были отменены именно потому, что инструктора куда-то убыли. Поскольку никаких дополнительных приказаний не поступило, телу распустил личный состав до отбоя и сам прилег в тени тента. Впервые за много недель у него появилось время на то, чтобы спокойно, не торопясь, попытаться оценить, как прошли эти самые тяжелые и сложные четыре с лишним месяца его жизни. Месяцы за которые он понял про себя, да и вообще про то, как устроен, на что способен и что может человек намного больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Да что там намного больше? Именно здесь, в этом лагере, затерянном, а вернее укрытом, среди бурых, безжизненных скал, он впервые начал хоть что-то понимать, причем и про себя, и про людей. А до этого мастер всю свою жизнь пребывал в плену иллюзий, сформированных всей его предыдущей беззаботной жизнью. По всему выходило, что ему, да не только ему, но и всем Киольцам, поголовно, врали о том, что есть человек, на что он способен, что он может и как он готов реагировать на внешние раздражители. Впрочем, нет, наверное, враньем это не было, просто недосказанностью. Ибо если бы жизнь тела утекла по-прежнему, то есть... Так, как она и текла все эти предыдущие годы, с того самого момента, как он получил статус деятельного разумного, все, в чем убеждали и убедили его педагоги, социальные психологи, а также весь массив развивающих и обучающих программ, ну и до кучи весь его собственный жизненный опыт, вероятно, полностью соответствовали бы действительности. Но лишь только в том случае, если вся жизнь общества оставалась бы в той же как он это теперь для себя сформулировал, дремотной неизменности. А вот с этим были проблемы. Даже состоявшаяся уже давно и вроде как очень далеко от каждого реального поселения кеолы потеря уже внесла в жизнь кеольцев огромный дискомфорт. Как же так? Наша жизнь, которая устроена именно так, как должна и как подобает жить человеку, оказалась грубо и, главное, безнаказанно повергнута теми, кто живет, как нам говорили, неверно, глупо и убого. И мы, живущие правильно, ничего не способны с этим сделать. Именно поэтому проекты по возвращению потери снова и снова возникали в их обществе на всем протяжении почти полутора сотен лет, прошедших со времен потери. Именно поэтому все самые мощные и развитые интеллекты Киолы раз за разом предлагали свои способы этого возвращения. И все усилия лидеров симпаисы, направленные на то, чтобы примирить общество с потерей, постараться забыть о ней, а он сейчас явственно понимал, что именно так и было, ушли в песок. Киольцы, кто сознательно, а подавляющее большинство подсознательно на уровне инстинкта, интуиции, ощущения Считали, что если нашему обществу, построенному на наилучшей, наигуманной, наиболее отвечающей самой человеческой сути модели, смогли нанести столь болезненную потерю, а мы за все это время оказались не способны ничего с этим поделать, значит, мы где-то ошиблись. Значит, с нашим обществом не все так однозначно, как ранее считалось. Именно это вот ощущение и привело к тому, что некоторые, например, тот же Алый Беноль, пришли к выводу – обществу необходимо измениться. Именно это, а вовсе не преступное научное любопытство или личная безответственность, как это утверждалось в решении Симпоисы по поводу бывшего цветного Беноля, и привели к тому, что на Киоле начался всплеск насилия. Впрочем, просто возрождение способности к насилию тоже ничего по большому счету не решало. Наоборот, неконтролируемое насилие должно было принести и приносило куда больше проблем, чем теоретически могло бы их решить. Сейчас мастер прекрасно понимал, тот, кто не прошел такую школу, какую прошли они, мог увлечься видимой легкостью насилия, оказаться очарованным им. Потому что насилие в мире, где никто к нему не готов, становится этакой магией, всевластием, способом мгновенно и не напрягаясь, решить любую проблему, добиться любой цели. Но неконтролируемое насилие уводило людей на дорогу, ведущую к разрушению и деградации личности. Зато если человек смог овладеть им, становился способен его контролировать, тут его размышления были прерваны довольно бесцеремонным образом. — О чем думаешь? — спросил подошедший Крети, опускаясь на подстилку рядом с телу. «Да так, Пожал плечами мастер. Пытаюсь разобраться с тем, как я изменился за прошедшие четыре с лишним месяца, но ну и с тем, насколько все то, что я считал истиной, всю свою предыдущую жизнь, действительно является ею. Да уж, усмехнулся Крети, Жуть берет, как нам врали. Только знаешь, что я тебе скажу? Понять это можно, лишь пройдя через все то, через что прошли мы. Словами это просто не объяснить. Это как пытаться слепому от рождения рассказать о красном цвете. Он же его даже представить не может. Телу согласно кивнул, а затем внезапно спросил. — Слушай, а если бы тебе сегодня, сейчас, было бы позволено покинуть лагерь и вернуться, ты бы согласился уйти? — Я? — Крети задумался. — А знаешь? — Нет. Причем, заметь, я представляю, что у нас все еще только начинается, что нас еще будут так давить, что все, через что мы прошли до этого, может показаться, как говорят инструкторы, цветочками, но я все равно не уйду». «А почему?» «Потому что они правы», — серьезно сказал Крети. «Не скажу, что всегда и во всем, но в очень и очень многом. И вообще, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, не так ли? А я всю свою жизнь хотел стать сильным, именно потому и вел себя как идиот, ну, там, пел гимны». Постоянно призывал всех окружающих К тому или другому Вставал в, как это называет наш незабвенный инструктор Ту или эротическую позу Я хотел быть сильным Или хотя бы казаться им И только они, Руйгат Дали мне шанс на то, чтобы стать таким Поэтому хрена не от меня избавятся И Крети, которого уже давно никто В том числе и сам Тьелу Более не называл гимнопевцем Весело рассмеялся